Послесловие. Пятнадцать правил на всю жизнь. Когда Будда проповедовал свое учение в Индии, даже среди его собственных учеников находилось немало тех, кто желал вступить с ним в спор или добиться полных разъяснений. Он однако не пытался насытить чужого любопытства и находил крайне курьезными тех, кто ожидал, что сперва он одолеет их сопротивление и выйдет на бой с одолевающими их сомнениями, а лишь потом они милостиво позволят ему помочь. Эти люди, говорил он, подобны р а н е н о м у который отвергает услуги врача, пока не узнает, как того зовут, откуда он родом и не задаст ему еще сотню д р у г у ю вопросов. Он умрет, не успев получить помощь. Так и люди, ждущие абсолютной ясности, прежде чем начать действовать, проведут всю жизнь в страдании и в отрыве от высших возможностей своей природы. Будда понимал, что критерием истины является практика, и лишь действенность может вполне убедить человека. Если идеи не приносят обещанных плодов, то не имеет смысла на них полагаться. Поэтому новым и сомневающимся монахам он предлагал убедиться во всем самим. Будда давал наставления в следующем духе. Вы можете думать о моем учении все, что угодно, и я не стану с вами спорить. Однако я предлагаю вам пройти указанным путем и самостоятельно оценить перемены, которые в вас произойдут. Если они вам понравятся, продолжайте. Если же нет, ищите иную дорогу. И действительно, до и вне практической проверки нельзя быть уверенным, в чем бы то ни было, и это столь же справедливо для физики и химии, сколь для философии. По той же причине зачастую ч е т н о одними лишь словами выдворять уверенность в голове ближнего своего. Он должен применить собственную способность суждения, оценить достоверность предлагаемой идеи, а после попробовать пройти заключенным в ней маршрутом. Чтобы начать движение, требуется приостановить сомнения и совершить то, что называется прыжком веры, о котором много писал датский философ Сюрен Кьеркегор, используя немного другой термин. В жизни время действовать всегда приходит значительно раньше, чем кристальная ясность, каковой у добросовестного ума не бывает вообще. Мы постоянно вынуждены совершать прыжки веры без точного знания, куда именно мы прыгаем и где в итоге окажемся. В противном случае мы просто останемся стоять на месте. Как тонко подметил Блез Паскаль, существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет. Эти слова можно дополнить: существует достаточно света для тех, кто хочет идти вперед, и достаточно мрака для тех, кто не хочет. Многие люди сосредотачивают свое внимание на обступившем их мраке, поскольку это позволяет бездействовать. Подобно раненному из б у д д и с т с к о й истории, они занимаются пустыми умствованиями, мешают к и тем самым препятствуют собственному освобождению и росту. Бесполезно, однако, сидеть и ждать, пока темнота рассеется. Этого не произойдет. Нужно совершить прыжок веры в направлении источника света, пускай даже его сияние неуверенно и несовершенно. Решение о прыжке веры не должно приниматься наобум, но быть продуманным и взвешенным на весах нашей способности суждения. Несмотря на это, оно всегда в той или иной степени будет о к у т а н о неопределенностью. В науке мы совершаем его, когда приступаем к клиническим испытаниям препаратов и экспериментальной проверке гипотез. В этике, а именно в ней исток и венец любой подлинной философии дело обстоит точно также. Она представляет собой карту и систему дорожных знаков, направляющих человека к положительной трансформации. Существует только одно верное средство понять, ведут ли указательные знаки философии туда, куда обещают. Необходимо начать движение и шаг за шагом исследовать открывающиеся в зору ландшафты, судя о ней по ее плодам. Отправная точка описываемого здесь маршрута — это осознание фундаментального факта, настолько близкого, как с и о м а т и ч е с к о й очевидности, сколь это возможно. Наша жизнь может быть хуже и может быть лучше, причем как в каждый конкретный момент времени, так и рассмотренная под более широким углом. Мы всегда естественным образом тяготеем к п о л ю с у условно называемому л у ч ш е хотя индивидуальное представление о его смысле может быть весьма своеобразным, а знание, как туда попасть, отсутствовать вовсе. Даже в тех случаях, когда человек сводит счеты жизнью или чинит немыслимые з в е р с т в а в окружающем мире, он все равно пребывает в болезненных поисках лучшего состояния. Но как попасть туда, куда по своей глубинной природе стремится любое живое существо, как не блуждать кругами и ложными тропами? Как ни странно, на это имеется вполне бесспорный ответ, ибо способ есть только один, и выбирать просто нечего. из н е о б х о д и м ы м образом именно он и станет первым пунктом назначения на нашей карте. Первое. Будьте познающими. Не имеет значения, какого мнения мы о себе и о мире, и чего мы хотим от него и от себя самих. Главная цель одна для всех — разобраться, чем именно для вас это лучше является и как к нему приблизиться. Все остальные задачи индивида и социума, ветвятся из живого центра этого вопроса, подчинены ему. Они являются продуктом и следствием наших представлений о том, что есть благо, как и наших понятий о ведущих к нему путях. Мы должны непрестанно исследовать устройство своей психики и окружающей реальности. Без этого знания нельзя выстроить систему координат и понять, где находится верх и низ, а где лишь миражи. Без знания мы не можем иметь представления и о том, как спланировать свое движение к первому из полюсов. Нельзя забывать, однако, что действительность всегда устроена стакрат сложнее, чем любой мозг может вместить, ведь он ее крошечная часть. Равным образом и карту не способно показать нам настоящих гор, рек и л е с о в Из этого следует, что наша главная цель уяснения природы себя и мира есть цель необходимо бесконечная. Всю свою жизнь мы должны работать над имеющейся в нашей голове картой, корректировать траектории, добавлять детали, совершенствовать осведомленность. Чем точнее наш мыслительный инструмент, чем лучше мы нанесли все линии и точки. Тем вернее будет и жизненный путь. Второе. Будьте созидающими. Знание есть опора и фундамент человеческого бытия, но ни одно здание не состоит из фундамента. Мы должны умело наполнить знание той э к с п а н с и в н о й и рвущейся вперед стихией, что пронизывает и всякий живой организм, и неживую материю. Это и значит творить, непрестанно высвобождать свою энергию в поступательном движении к раскрытию высших возможностей собственной жизни. В отличие от иных форм деятельности, создание, и рост, развитие обладают накопительным эффектом. Они устремлены к преодолению ограничений, растяжению границ, повышению степени организации материи и порождению различий. В этом они противостоят энтропии, той форме движения, что устремляет все вниз, упрощает, делает более однородным и заставляет вращаться по кругу. Бытовое проявление великого физического принципа энтропии – это потребление. Потребление уничтожает или поддерживает, но не накапливает, или же делает это в ничтожных количествах, обладая очень низким кумулятивным коэффициентом. Все блага внешней и внутренней реальности есть п р о р о ж д е н и е противостоящей энтропии творческой силы. Четыре сферы ее приложения имеют для человека основополагающее значение. Прежде всего, таковой является дело, приоритетный участок реальности, куда мы вкладываем себя на протяжении всей жизни или отдельного ее периода. Далее, самосоздание, и которое включает в себя как познание вообще. Так и умение управлять своими психофизическими процессами. В третьих разнообразие и полнота нашего опыта. Это не только важный фактор эмоциональной жизни, но и средство обогащения творческих возможностей. Наконец, все мы социальные существа социальными потребностями, и от качества наших отношений с другими людьми может зависеть очень многое. В них также есть перспективы роста и деградации, свой верх и низ. А потому выстраивание взаимоотношений есть форма творчества, причем отнюдь не самая простая. Только направляя свою энергию на созидание, мы реализуем единство первоцелей нашего бытия: счастья, творческой мощи и смысла. Человеческая психика так устроена, что т щ е т н ы всякие попытки обрести их через некумулятивные процессы, через потребление товаров, услуг, людей и впечатлений. Третье. Будьте свободны от желания. Толкающая все вперед сила жизни громадна, но одновременно она необузданна и слепа, и потому балансирует на грани саморазрушения. Это тот огонь, что может как согреть, так и сжечь до тла. Накал приводящего нас в движение желания должен регулироваться, поскольку больше здесь никоим образом не означает лучше. С каждым возрастанием температуры сознание индивида все больше и больше завышает ценность того, к чему стремится. Разлом между я имею и я хочу искусственным образом растягивается, из него начинают вырываться густые и черные выхлопы страдания, а в человеке проявляются многочисленные поведенческие расстройства. Привязанность к объектам желания не просто ч р е в а т а разрушительными для нас побочными эффектами. В корне ошибочно, сама ее основная предпосылка, будто главные цели человеческого существования достигаются через внешнюю самореализацию, изменение фактов, вмещающих нас в действительность. Однако счастье, творчество и смысл — это не совокупность обстоятельств, а специфическая форма отношения к ним, способ их каждодневного проживания, какими бы они ни были. Для этого не нужно получить нечто, чего пока еще нет. Нужно сломить в себе барьеры, мешающие им войти, освободиться от желания и, не в последнюю очередь, освободиться от желания быть счастливым. Оно само по себе является мощным препятствием обретению счастья по той же причине, по которой желание достичь просветления есть препятствие, мешающее его достижению, на что неоднократно указывалось буддистской традицией. С практической точки зрения это означает, что всякий раз, когда мы чего-то действительно сильно хотим, в голове должен громогласно звенеть тревожный звоночек. Нас медленно, но верно затягивает водоворот искажений восприятия. Мы становимся все уязвимее для отрицательных эмоций и психических сбоев, а энергия бурными потоками уходит в эту жадную воронку. Смысл свободы от желания можно ёмко передать словами Али ибн Абу Талиба об аскетизме: аскетизм не в том, чтобы ничем не владеть, аскетизм в том, чтобы ничто не владело тобой. Так и обсуждаемый здесь принцип состоит не в том, чтобы не обладать желаниями, а в том, чтобы не позволить им обладать нами. Четвёртое: сохраняйте в о влеченность в настоящее и любите его. Желание неутолимо и бесконечно, как двуликий Янус, оно всегда обращено прочь от текущего мгновения, обращено назад и вперед, где и расположены объекты его протяжения. Алчность и слепота этой силы несут в себе семена ее собственного распада. Человек постоянно тревожно рассматривает то, чего у него еще нет, то, чего у него уже нет, то, как получить вожделенное и избежать нежелательного. Он непрерывно сравнивает свой настоящий микс с тем, каким он мог бы быть и должен быть, ежесекундно содрогаясь от малых ударов током. Занимаясь чем-либо, он размышляет о следующем деле и о предыдущем, как и о десятке воображаемых. Столь неглубокое вхождение в поток настоящего лишает нас полноты непосредственно развернутой перед нами реальности. Она обменивается на лихорадочную смену галлюцинаций в уме. не только мучительно тревожную по своей сути, но и подрывающую продуктивность. Подобно счастью, обучение, рост, созидание требуют интенсивной концентрации и вовлеченности, полноценного присутствия. Наша первостепенная задача противостоять а б и р а ц и и дальности и а б и р а ц и и близости, как склонности желания преувеличивать собственные объекты, так и привычки постоянно мусолить их в уме и в о о б р а ж е н и и Пятое. Освободите себя. Человек не рождается свободным, напротив, он рождается набором биологических программ, поверх которых общество и отдельные люди инсталируют в нас программы культурные. Не хорошо это потому, что как первые, так и вторые работают очень скверно и требуют индивидуальной отладки. Более того, культурные программы чаще всего представляют собой идеологические вирусы, которые заставляют нас служить чуждым интересам и для этого приводят в движение наши поступки. Здоровый ум похож на здоровый организм, который всю поступающую в него пищу разбивает на крошечные кирпичики, из которых затем строит то, что ему необходимо. Наша способность суждения должна подвергать вливаемый нам в уши яд и вообще любую информацию дроблению на части для соединения в новое целое. Таков путь самостоятельного анализа и синтеза, в ходе которого мы только и можем достичь свободы в той мере, в какой она реализуема. Свобода означает, что человек и его жизнь настолько, насколько это возможно, являются продуктом собственного творчества. а нетрехмерной голограммой, проецируемой миром и своей собственной биологической начинкой. Шестое. Примите творческий дискомфорт. Процессы роста и созидания, любой интенсивный труд, требуют значительного высвобождения энергии. Наша древняя и скупая психика воспринимает всякие энергозатраты, кажущиеся ей несущественными, как угрозу. Она жмет на тормоза и запускает программы экономии усилий, лень и усталость, одновременно продавливая центры отрицательных эмоций. Однако страхи эти б е с п о ч в е н н ы и существуют скорее по инерции. Траты энергии на труд и развитие есть возможность, а не угроза. Это инвестиция, которая приносит дивиденды и вовсе не грозит банкротством. Мы должны переобучить свой заблуждающийся мозг. и научиться видеть напряжение сил то чем оно и является нетклонение от нормы а желаемое состояние испытываемый человеком творческий дискомфорт это непременное условие и сопровождение как его личного развития так и совершенствования окружающего мира это благой стресс возможность а не стресс угроза начав принимать и любить творческий дискомфорт вместо того чтобы отталкивать Мы перестаем переживать его как нечто болезненное. Некогда досадный и назойливый сосед становится ближайшим другом и источником радости. Седьмое. Возьмите на себя достаточную ответственность. Центры положительных эмоций реагируют не на сами события, а на их оценку нашей психикой, и прежде всего передней поясной корой мозга. В зависимости от того, насколько близко или далеко произошедшее от ожидаемого, мы испытываем тот или другой объем специфических переживаний. Анализирующую эту информацию структуры обмануть намного труднее, чем сознание, и у них обычно имеется довольно взвешенное мнение касательно того, на что мы можем рассчитывать в соответствии со своими силами. Если мы ведем жизнь потребителей или просто не берем на себя посильные задачи, То никогда не испытываем по-настоящему чистого и интенсивного и счастья. Поясная кара с товарищами, грубо говоря, берегут его на тот случай, когда мы вдруг займемся делом. Это отношение взятый человеком ответственности к его возможностям называется коэффициентом самореализации. При низких его показателях мы не только обедняем эмоциональную жизнь и лишаемся ощущения смысла, но и не получаем сильных стимулов к развитию. Добровольно взятая на себя достаточная ответственность за создательные и задачи есть тот парадоксальный случай, где легкая н о ш а тяжела, а тяжелая н о ш а легка. Восьмое. Выстроите иерархию потребностей. Чтобы нечто в нас жило, что-то должно быть принесено в жертву, вовсе не рождаться или по крайней мере потесниться. Все мы представляем собой место пребывания сотен желаний, целей и привычек. Многие из которых занимают слишком много места, излишние или откровенно вредоносные. Если в них не будет наведен порядок, эта борьба измотает нас и станет препятствием на пути высших возможностей. Как следует из соображений выше, оптимальная иерархия предполагает фокусировку основного объема наших сил на кумулятивных потребностях, на творческих видах деятельности, достигающих мощного накопительного эффекта. Они приносят интенсивную радость в процессе и, сверх того, передают богатое наследство в будущее, совершенствуя последующие мгновения. Некумулятивные виды деятельности подчинены краткосрочной логике, и многие из них неотъемлемы от жизни, ибо восстанавливают наши силы, обеспечивают базовые биологические потребности и поддерживают. Таковы отдых и потребление, а также любой вид обучения и творчества в ч е т в е р т ь силы. То есть с низким накопительным коэффициентом. Они необходимы, однако значительная их доля в нашей жизни равнозначна регрессу или стагнации. На бытовом уровне практическим воплощением корректной иерархии является хороший вкус: вкус в чтении, людях, пище, занятиях вообще. Он есть не что иное, как склонность любить и предпочитать то, что нам полезно, а не то, что вредно или безразлично. Девятое. Будьте последовательны. Эффективное высвобождение энергии требует соблюдения принципа последовательности, распадающегося на три взаимосвязанных правила. Прежде всего, нам никуда не деться от необходимости сохранять верность избранным точкам приложения сил и не менять их без серьезной нужды. В противном случае мы будем обречены ходить кругами, так как при смене ориентиров накопленный момент развития или частично, или полностью теряется. Во-вторых, работа должна быть сосредоточена на малом количестве приоритетов, как в широком контексте жизни, так и в каждый отдельный момент. Рассеивание энергии по пространству недостаточная ее концентрация многократно снижает количество и качество результата, а кроме того, негативно сказывается на состоянии психики. И, наконец, наша деятельность лишь тогда приносит надежный и обильный урожай, когда подчинена дисциплинирующему ее плану. План упорядочивает энергозатраты, наносит их одну за другой на единую продуманную траекторию, тем самым создавая накопительный эффект. д е с я т Прибывайте в непрерывных трансформациях. Человек никогда не может довольствоваться накопленным некогда багажом знаний и навыков. Сколь бы ни были они хороши, они далеки от совершенства. И перед нами всегда лежат бесконечные, как горизонт, перспективы роста. Отказ претерпевать постоянные метаморфозы или даже понижение их скорости. приводит не к тому, что мы начинаем в свое удовольствие стоять на месте, а к неминуемому р е г р е с с у Дело здесь не только в энтропии, заключающей в своей душной объятии все, что недостаточно прытко движется вперед. Сам окружающий мир меняется и трансформируется, и если наши умения и компетенции не делают этого вместе с ним, то постепенно теряют адекватность новым реалиям. Одиннадцатое. Контролируйте свои эмоции. Человеческий мозг представляет собой слоистую структуру, в которой отдельные части пересекаются по своим функциям и находятся в непрерывной борьбе. Лимбическая система и сосредоточенные в ней базовые потребности и эмоции в ряде областей конкурируют с н е й р о с е т я м и коры, намного более развитыми и более пригодными для сложных операций, когда она перехватывает контроль за познанием через оценку событий. И запуском поведения мы переживаем длинный ряд побочных эффектов. Это неудивительно, потому что лимбическая система есть очень древняя структура. В разных вариантах управляющая анализом информации и поведением н а ч и н а я по крайней мере с рыб. Наши действия тогда становятся близоруки и не учитывают долгосрочный интерес. Искажения восприятия набирают силу, объем негативных эмоций обычно значительно возрастает, а качество труда понижается. Это ни коим образом не означает, что чувствам и эмоциональной сфере нужно объявлять войну на истощение. Просто как и в социуме, не все равным образом годятся, чтобы руководить. Место лимбической системы совсем не у руля, поскольку она подслеповата, по с т р о г о нейробиологическим причинам. Наша способность суждения должна взять приоритетное командование на себя, вручив эмоциям и базовым потребностям более ясное видение, которого им не хватает. Контролировать означает не подавлять, а направлять, помогая им разобраться и у ч а какая реакция и в каком объеме уместна. Тогда они будут не подрывать наши интересы, не разрушать сами себя, а наполнят деятельность своей древней и дикой энергией. Двенадцатое. Будьте уверены в себе. Уверенность в себе представляет собой меру сопротивляемости человеческой психики негативным стимулам. Чем она ниже, тем труднее индивиду переносить колебания мнений окружающих или перспективу такового, тем скорее он падает духом перед лицом неудач. Он с меньшей охотой берется за сложные, но посильные задачи, илишен необходимой всякому живому существу здоровой агрессивностью, г о т о в н о с т и защищать свое жизненное пространство, не прогибаясь и не ломаясь под давлением. Если человек избегает дискомфорта возможной неудачи, дискомфорта усилия и противостояния, то это является критическим препятствием для его развития и психического здоровья. Любое высвобождение энергии и созидания, любая желаемая трансформация осуществляются в ходе преодоления сопротивления действительности и одновременного отражения ее натиска. Именно поэтому уверенность в себе и здоровая агрессивность столь же нужны учёному и художнику, как и солдату. Просто их сражения ведутся на иных полях битв. Эти качества сами по себе являются важнейшей победой, лежащей в основании всех прочих. И если их развитие потребует внешних утрат и поражений, эту цену следует платить и охотно, и радостно. Решающую роль при этом играет наше умение выказывать сознательность и необходимую жесткость в отношении тех угроз, что исходят не от недружелюбной внешней среды, а изнутри нас самих и от тех ближних, к которым мы расположены. Мы не должны позволять регрессивным частям своего я и окружающим людям подрывать собственную продуктивность. Не должны обменивать творчество на потребление, золото на медь и свои создательные и амбиции на чьи-то радости и комфорт. Если мы проявим здесь настойчивость и последовательность, не отступив в сторону ради меньшего, от этого в итоге выиграют все. Тринадцатое. Работайте над качеством своей речи. Мы homo sapiens живем группами и информацию передаем на языке символов. В нашем обществе речь является по сути единственным средством влияния, через которое так или иначе добываются все остальные, от чужих симпатий до с о ц и а л ь н о экономического статуса. В добавление к этому развитие вербального интеллекта – это одно из самых действенных средств укрепить силу нашего ума в целом. Ошибочно е мнение, будто совершенствуя формулировки, мы просто трудимся над внешней оболочкой, в которую о б л а ч е н ы идеи. Нет, в еще большей степени мы трансформируем их содержание. Мы проливаем свет на то, что было туманным, и углубляем и расширяем свои некогда одномерные умственные построения. Как следствие, все м и р о в о с п р и я т и е человека постепенно п р е о б р а ж а е т с я поскольку его богатство зависит от имеющихся в нашем распоряжении средств описания реальности. повышается ее разрешение, четкость и резкость. И мы уже не просто озираемся вокруг, но через посредство слов все лучше и яснее начинаем понимать, что же мы видим, замечаем связи, нюансы и детали. ч е т ы р н а д ц а т Заботьтесь о своем теле. Наш ум — это небесплотный дух, который как маленький человечек сидит внутри тела и, попирая все законы физики и биологии, управляет им из нематериальной вселенной. У н е есть такой же орган, как печень или сердце, в чем каждый может лично и вполне убедиться, поэкспериментировав с психофармакологией. По этой же причине его работа, как по плодам, так и по направленности, зависит от печени, сердца и множества других систем организма. Все они, фигурально выражаясь, едут в одной лодке. И если н а ш и р е ш е н и я и с п о р т я т жизнь печени, сердцу или чему-то еще, то они не приминут ответить тем же. Не по злому у м ы слу, а в силу куда более холодных и жестоких причинно-следственных связей. Впрочем, верно и обратное: услуга, оказанная бессознательным структурам нашего тела, может вернуться старицей и повысить качество жизни в целом и высших психических функций в частности, пополнив запас сил и возможностей человека. Для этого не требуется вступать в одну из сект здорового образа жизни, что принесет больше вреда, чем пользы. Все действительно важные правила немногочисленные, не требуют большого внимания к себе, а их исполнение не только необременительно, но и приятно. Пятнадцатое. Регулярно занимайтесь психопрактикой. Парадоксальным образом люди редко осознают, что внутренняя трансформация требует внутренней практики, причем столь же последовательной, какими должны быть диета и занятия спортом для трансформации телесной. Все изложенные здесь принципы это и не список пожеланий для хранения под подушкой, и даже не программа действий для внешней жизни индивида. Прежде всего это ориентиры для перестройки сознания и тех нейросетей человеческого мозга, которые отвечают за высшие психические функции. Только при поддержке обращенной внутрь психопрактики и на ее основе мы глубоко меняем свою способность к совершению любых направленных во вне действий. Будь т о познание, созидание или общение, каждая из них исходит именно оттуда, из глубин психической жизни индивида и переплетения его нервной ткани. Где же еще, следовательно, может проходить эта важнейшая работа? Нашему волевому усилию доступен единственный способ как этого добиться, и он был с достаточными подробностями описан в главе о тонкой настройке. Речь идет о преображающей человека силе сосредоточенного и понимающего внимания. В большинстве из нас она действует полубессознательно и худо-бедно приносит какие-то плоды. Но вот когда мы берем ее в свои руки осознанно и целенаправленно, то в добавлении к карте получаем и транспортное средство. И то и то, впрочем, это лишь инструменты, и даже самые совершенные из них представляют собой мертвый груз без человеческих действий. Мы должны вдохнуть в них жизнь, развернуть карту перед собой, вставить ключ в зажигание и проявить последовательность в исполнении двух великих ролей человечества: познание и созидание.